Глава 12. Как хорошо, что стояло лето. Мы подъезжали к Грасу, и я чувствовала этот воздух, наполненный ароматами апельсиновых деревьев, лаванды, лимона, майорана, нарцисса, кассии, герани, жасмина, померанца, душистого горошка, розмарина, роз, фиалок, тимьяна и тубероз. Когда-то я была в Грасе, в прошлой жизни. Он на самом деле был сотворен для того, чтобы стать центром волшебства создания самых невероятных парфюмов. Необыкновенный, особый микроклимат Грасса, благоприятный для выращивания цветов, позволил городу комбинировать кожевенное дело, процветающее там уже в течение веков, с техниками дистилляции, выработанными арабами для производства духов. Постепенно город перешел исключительно на производство парфюмерии. К концу XVIII века в Грассе жили и работали уже около 20 парфюмеров. Так было. Я помню это, потому что знала наизусть историю создания парфюмерии и подсознательно всегда мечтала оказаться здесь в это самое время. И поэтому стремилась сюда. Я точно знала, что вот-вот до нас донесется запах тех самых «парфюмерных лавок». Город был наполнен цветочными запахами, а также запахом кожевенных мастерских, ну и простым выпечкой, конюшнями, кузницами, землей, травой. А вот парфюмов не было. Мои глаза наполнились слезами. Я надеялась, но ничего похожего. «Мадмуазель Клементина, что с вами? Мы почти уже добрались. Скоро сможем отдохнуть», — донесся до меня голос анатоля Он, как обычно, переживал за меня. «Все хорошо», — сдавленно произнесла я. «Ну, я же была готова к тому, что все пойдет не по тем вехам истории, которую знала и помнила я. Почему я так расстроилась? Испугалась того, что будет сложно? Может быть, и так. А может, этому миру просто не нужны были духи, и поэтому их здесь не возникло? Хватать того, что есть, и мои намерения тщетны?» Я сглотнула. И, пытаясь успокоиться, начала вспоминать цитату за цитатой. Сначала нужно вдохнуть женщину, а затем ее увидеть. Это сказал Марсель Роша. Приближение женщины нужно ощущать до ее появления. Тоже он. Пройдет время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах ее духов надолго останется в вашей памяти. Слова великого Кристиана Диора. Выбор аромата похож на выбор любовника. Вы должны провести с ним ночь, чтобы понять, подходите ли вы друг другу. Гениальная фраза профессора-парфюмера Роже Дова. «Духи — главное. Это автограф личности». Так, кажется, говорила Палома Пикассо, дочь художника. Кстати, Палома в переводе значила «голубка». «Клементина», — мягко позвал меня Анатоль, — «о чем вы думаете?» Я подняла голову и сказала, смаргивая слезы. «Духи — это память, которая не подводит. Вы знали это раньше, Анатоль?» Тот слегка подумал, наклонив голову, и ответил серьёзно. «Я никогда не слышал, каюсь. Конечно, откуда ему, когда ещё эти слова произнесёт через много лет Пьер Карден? Но я понимаю, Клементина, о чём они, эти слова. Это правда. Слишком личное чтобы можно было говорить об этом, применяя к любви, например. Но я помню запах своего дома, запах рук своей матушки, даже запах земли, когда шёл дождь. И «Я был счастлив в эти минуты, я понимаю». Я протянула руку и коснулась его пальцев с благодарностью. «Он точно знал, что я хотела услышать. Мы не зря приехали сюда. Я должна была наполнить этот мир духами, разными. И, возможно, мне удастся, наконец, сотворить своё чудо, запах успеха. Спасибо, Анатоль, вы такой чуткий». В этот момент экипаж дёрнулся и остановился, Я в страхе схватилась за короб, в котором мы везли ароматические масла и стекло. Анатоль кинулся поддерживать его с другой стороны. Я с облегчением рассмеялась. За эти дни этот милый юноша каждую минуту был рядом, чтобы поддержать меня. И очень скоро мы должны были расстаться. «Приехали!» — крикнул возница. Выйдя из экипажа, мы оказались на неширокой оживленной улочке — Дома были двух- и трёхэтажные, со всех балконов, разумеется, свешивались цветы в горшках. «Мы остановимся здесь, в трактире», — показал рукой Анатоль. «А затем найдём вам комнату», — произнёс он словно с трудом. Я оглядела улицу, она выглядела словно с картин импрессионистов и была похожа на сказочную иллюстрацию. Но ведь я и была почти что в сказке. Анатоль подал мне руку, и мы вошли в трактир. Обстановка здесь была довольно миленькая, даже кокетливая. Занавески, подушечки на лавках и везде цветы. Окна были распахнуты, виды открывались на лавандовые поля вдалеке. Анатоль направился к трактирщику, и я вдруг схватила его за руку. «Прошу вас, Анатоль, спросите, существует ли где-то поблизости вилла Фрагонара? Бог знает, на что я еще надеялась». Через некоторое время анатоль вернулся и сел напротив меня. Поймав мой нерешительный взгляд, он поспешно сказал, мадмуазель Клементина, я уеду тотчас, как только мы устроим вас, найдем жилье. До этого я не сдвинусь с места». Я невольно улыбнулась его решительному выражению лица и ответила, «Спасибо, мой друг, ваша помощь была...» «Честное слово, я...» Он перебил меня. мадмуазель вы уже сказали это». Я счастлив быть вам полезен. Если бы вы только приказали, я бы остался. Я покачала головой, глядя в окно на лавандовые поля. Оставлять себе няньку и чуть что кидаться к нему за помощью и советом? Да всё было можно, и договориться с ним, чтобы работал со мной, и привлечь в дело, которым я собиралась заниматься. Но это значило бы обречь юношу на безответные чувства. Нет, мне придётся обойтись без него». Да и устал я от всех этих мыслей, мне очень хотелось поскорее начать работать. Мы уже говорили об этом, Анатоль. Мне тоже тяжело расставаться с вами. Как было тяжело покидать Жиберы и Маризу. Но так нужно. Подошёл мальчик в большом белом фартуке и принёс одновременно несколько блюд. Жаркое с мясом, сырные булочки, тушёную капусту с колбасками, запечённые с мёдом яблоки. Расставив всё это быстро и не без изящества, он сообщил, что попозже к нам подойдёт хозяин, месье Парнас, чтобы ответить на все наши вопросы. Я с аппетитом принялась за еду. Сначала Анатоль сидел понур и едва подносил вилку к рту, однако я решила, что последние наши несколько часов вместе не должны проходить как на похоронах. Я начала болтать и шутеть, стараясь развеселить его, и мне немного удалось его расшевелить. Ламберт заулыбался и вступил со мной в шутливую перепалку. Щеки его раскраснелись, глаза засверкали. Смеясь над его забавными словами, я вдруг заметила, словно в первый раз, как он объективно симпатичен. Какой-нибудь девушке совершенно очевидно повезет с таким супругом. Анатоль точно был из тех мужчин, которые могут и хотят одарить женщину любовью и окружить заботой. Стараются сделать счастливой. И, как правило, они достаются таким мадам, у которых вместо сердца счётчик. Они пользуются добротой и деньгами преданных им мужчин и бросают тотчас же, как только те перестают быть им полезны. Сейчас между мной и Анатолием были похожие отношения, и от одной этой мысли мне становилось плохо. Рад приветствовать вас, дорогие гости! Добро пожаловать в ГРАС, а также в фиалковый пудинг! К нам обратился хозяин трактира. Мы совсем не заметили, как он подошел к нам». «Присаживайтесь с нами, любезный друг», — ответил Анатоль. «Мы бы хотели поболтать с вами о вашем городке и жителях». Месье Парнас сделал знак своему помощнику, и на столе материализовалась бутылка вина и три бокала. «Из собственного погреба», — горделиво сказал радушный хозяин и разлил вино. «За дорогие гостей и счастливое знакомство». Мы пригубили ароматное терпкое вино. Очень хорошее, похвалила я. Парнас расцвел и поцеловал мне руку. От такой утонченной мадемуазель слышать это просто мед в уши. Хозяин расплылся, а я задумалась, почему именно мед в уши? Меня всегда еще в детстве удивляло, разве это приятно залить уши медом? Месье Парнас. Тем временем Анатолий подошел к делу. «Вы не знаете, случайно, нет ли здесь поблизости виллы Фрагонара?» Парнас пошевелил густыми усами и недоуменно пожал плечами. «Ни в Грассе, ни в округе ничего подобного нет, месье, я точно это знаю, потому что поставляю вино и выпечку в ближайшие местечки». Анатолий взглянул на меня, и я кивнула, мол, понятно. «Скажите, а парфюмеры в Грассе есть?» — спросила я, хотя уже знала ответ. Хозяин сначала не понял, о чём я говорю. «О, нет, мадмуазель где уж Грассу суда парфюмеров? Это всё где-то на Востоках или в Африках. Оттуда везут всякие одеколоны в Париж, потом в другие города. К нам вот из Ниццы иногда. Но по мне так баловство всё это». «Лучшие запахи они вот!» Он поднёс к носу булочку. «И вот!» продемонстрировал, как он нюхает вино. Я рассмеялась. Парнас был очень милым и забавным. Мы поболтали с ним ещё, и он назвал нам несколько адресов, где я могу снять комнаты. «Мадемуазель, дайте мне сразу знать, где остановитесь, и я буду прислать вам каждое утро самые лучшие завтраки во всём Провансе. А по субботам бутылку вина из моих запасов». Парнас склонился передо мной, насколько позволял его внушительный живот. Я от души поблагодарила его. Мы уже находились у двери, когда он окликнул нас. «Я вспомнил кое-что». «Фрагонар — фамилия нашего старого аптекаря. Чудной месье Фрагонар. Так у нас его называют. Может, он подскажет вам про вилу. А вдруг родня его?» «Месье Фрагонар — аптекарь. Я почувствовала, что мне даже дурно стало от облегчения. Таких совпадений быть не может. Мне срочно нужно было к этому их чудаку. И сдавалось мне, что чудаком его называли не просто так. «Где он живет?» — резко обернулась я. Анатоль вернулся на несколько шагов, чтобы уточнить адрес аптекаря Фрагонара. Я же облокотилась на стену, подавшись слабости, и подумала, сколько же еще неожиданных поворотов ждет меня в этой истории, так похожей и не похожей на нашу.